Эпилог. Первые шаги к лучшей версии себя. Мысли обладают большой силой. Они могут заставить ум и тело чувствовать себя хорошо и могут заставить вас чувствовать себя плохо. Любая мысль, приходящая вам в голову, оказывает влияние на каждую клетку вашего тела. Сертифицированный доктор Дэниел Джей Амон. Поздравляю, что вы остались со мной из настоящей магией памяти. Хотя до конца книги осталось всего несколько минут, честно говоря, для вас все только начинается. Вы уже предприняли первые важнейшие шаги, чтобы начать новую жизнь и познакомиться с лучшей версией себя. И я убежден, что в ближайшие недели и месяцы вас ждут кардинальные перемены. Укрепление способности мыслить и возвращение себе ясности ума, освобождение от болезней, наилучшая физическая форма за всю жизнь – Устранение негативного мышления и стресса намного больше творчества. В этой книге я показал вам, как в нашем теле идут настоящие боевые действия. Иммунная система стареет, уровень стресса повышается, память ослабевает. Враг атакует нас из множества орудий по всем фронтам, однако вы узнали, что надежда есть. Эти изменения действительно обратимы. Моя собственная история подтверждает, что никогда не поздно и в любом возрасте можно улучшить свое здоровье. Серьезные проблемы с сердцем, подрывающие силы болезни, зашкаливающее артериальное давление, не поддающийся контролю уровень холестерина и ожирения, неважно с какими проблемами вы столкнулись. Всегда можно сделать первый шаг и предпринять что-нибудь для возвращения себе своего тела или ума. Мы в состоянии сохранить и даже укрепить свою память и другие психические функции. Способность концентрации, внимательность и уровень сосредоточения можно повысить, а это приведет к улучшению способности решать задачи, росту продуктивности и даже IQ. Прежде чем завершить нашу беседу, важно резюмировать важную информацию, потому что она может преобразовать вашу жизнь. Ваш ум можно укрепить, и я тому живое доказательство. Мы начали наш разговор с трех секретов, которые изменили мою жизнь. Мой ум можно укрепить, мое здоровье можно улучшить и качество моей жизни можно повысить. Вот что мы узнали. Мы можем достичь целей и избавиться от ограничений, которые мешают нам двигаться вперед. Например, от страха, неуверенности, травмы с прошлого и особенно от негативного мышления. Развенчивый миф «Я недостаточно умный, умная». Я рассказал о своем пути от немотивированного работника столилитейного завода до эксперта по памяти и повидал, как страдал от нападок все свои школьные годы. Совершенствование мозга стало для меня первым шагом по направлению к лучшей жизни. И знаете, что я еще понял? Изменения возможны и доступны любому, вне зависимости от пола, возраста и жизненных обстоятельств. Вот что мы узнали. Мы можем воплотить свои мечты и стать теми, кем нам суждено было стать. Первый шаг на пути к росту мы предпринимаем, когда меняем свое мышление. Развенчиваем миф «Я слишком слабый, слабая». 20 лет назад я работал на сталелитейном заводе в Валентауне и страдал от депрессии. Без денег, в отчаянии, стрессе, я чувствовал себя ужаснее, чем когда-либо. Я понял, что если избавлюсь от стресса и негативного мышления, растренирую мышцы и сердце при помощи физической нагрузки, то почувствую себя намного лучше. И после энергичной тренировки мой мозг тоже чувствует себя обновленным. Вот что мы узнали. Избавление от негативных мыслей, стресса и тревожности – ключ к раскрытию способностей ума и улучшению жизни. Развенчивая миф «Я слишком старый, старая». Из моей истории вы узнали, что сейчас, когда мне за 60, я сильнее, умнее и более энергичен, чем раньше. Укреплять тело и ум никогда не поздно. Ничто не мешает ни одному из нас повысить качество своей жизни. Грустно, что мы главные враги самим себе. Мы ограничиваем себя и блокируем открывающиеся перед нами возможности. Два момента дали мне необходимую для движения к лучшему мотивацию. Я научился мыслить творчески, и не ограничивать себя. Вот что мы узнали. Каждый из нас способен стать лучшей версией себя. Мы можем начать предпринимать шаги в новом направлении к позитивным результатам. Добро пожаловать в мир когнитивного интеллекта. Мы вступили на путь к более крепкому уму и узнали о важности развития связи между умом, телом и эмоциями. Моя программа предполагает работу над всем телом. Вот что мы узнали. Мы можем научиться лучше понимать людей и укрепить межличностные отношения с помощью самосознания, самоконтроля, социальной осознанности, управления отношениями. Прокачка мозга номер один. Укрепите память и улучшите концентрацию. Мы познакомились с играми, которые тренируют мозги. Как минимум, одно из еженедельных упражнений для мозга должно представлять собой игру или головоломку что бросает вызов мышлению и заставляет находить решение проблемы и даже получать новую информацию. Вот что мы узнали. Мы можем выключить режим автопилота, заставить свой ум активно работать и укрепить память. Для этого мы должны ежедневно усваивать новую информацию и заставлять мозг решать сложные задачи. Прокачка мозга номер 2. Поднимите уровень энергии и самооценку. Я показал вам, как вместе с умом укрепить и тело. Ежедневный комплекс упражнений для развития памяти в комплексе с физической активностью способен трансформировать ум, тело и общее здоровье. Чем больше мы тренируем наше тело и ум, тем более ясно мы способны мыслить, тем энергичнее и бодрее мы себя чувствуем, и тем больше благополучия появляется в нашей жизни. Вот что мы узнали мы можем получить ощущение благополучия и баланса гомеостаза при помощи целостной программы по развитию ума, тела и эмоций. Прокачка мозга номер три. Раскройте скрытые мотивы. Мы объединили искусство распознавания лжи со знаниями об эмоциональном интеллекте, чтобы научиться хорошо считывать людей, строить с ними отношения и укреплять межличностные связи, как с близкими людьми, так и с незнакомыми. Вот что мы узнали. Скрытые послания, которые посылает тело. Невербальный язык может многое рассказать о мыслях и чувствах людей. Прокачка мозга номер 4. Укрепите отношения. Мы поговорили о том, что способность определять и управлять эмоциональным состоянием других, а также способность эффективно управлять и контролировать свои мысли, могут оказать позитивное влияние на наши взаимоотношения с людьми. Я объединил работу по развитию этих навыков с тем, что я знаю, как менталист, а также с ключевыми аспектами распознавания лжи. Вот что мы узнали. Когда мы укрепляем доверие, коммуникативные навыки и развиваем способности к проявлению эмпатии, наши отношения с родными, близкими и знакомыми улучшаются. Прокачка мозга номер пять. Развивайте творчество и интуицию. Чтобы укрепить наш мозг, а в результате и нашу жизнь, мы должны изменить свой образ жизни. Я показал, как избавиться от негативного мышления с помощью мимитации, и хотел объяснить, как творчески мыслить и не ограничивать себя, чтобы смотреть на мир, как величайшие умы. Вот что мы узнали. Применяя творческий подход, не ограничивая себя, обладая желанием учиться, мы сможем начать и мыслить, и творить, как величайшие умы в мировой истории. Как я говорил в начале этой книги, цель настоящей магии памяти – помочь вам обнаружить и реализовать свой потенциал и развить более мощный ум, одновременно укрепить здоровье, отношения с окружающими, улучшить карьерные возможности и вообще качество жизни. Как говорит специалист по работе мозга и мой хороший друг доктор Дэниел Джей Аман, все начинается с наших мыслей. На каждую клетку вашего тела, пишет он, влияет любая мысль, которая приходит вам в голову. Пора изменить наше мышление и преобразовать нашу жизнь. Давайте приступим.